Глава 7. Совет города Азор в полном составе собирался нечасто, только для решения важнейших вопросов. Для таких редких случаев в городе было специальное здание Дом мудрости, обширное и пышно украшенное с огромным залом внутри. В стенах зала были прорезаны узкие и высокие окна, между ними висели луговые и золотые занавеси. С камьи ярусами поднимались во все стороны от расположенного в центре места председателя. И сейчас все скамьи были заполнены богато одетыми важными людьми. Лица их выглядели встревоженными, в глазах прятались опаска и недоверие. Никто не знал, зачем точно Орис Александро, купец шафрановой гильдии, последние 5 лет являвшийся председателем собрал их всех. Когда сам Орис вошёл в зал, сопровождаемый дюжиной телохранителей и знаёмников, то по камням прокатился гул, но тут же стих. Братья и друзья, объявил он, подняв руку, чьи пальцы были унизаны золотыми кольцами. Слушайте меня внимательно, ибо сегодня решается судьба нашего города и всего Азороса. Решается наше будущее и будущее наших детей. Дальновидение позволяло мне слышать каждый звук, различать даже то, как жилка бьётся на виске Ориса, как нервно бегают туда-сюда его глаза, такие же серые, как у Рии. Чаша нашего терпения не бездонна. Сколько можно смотреть на то, как творится беззаконие? Как узурпатор, взявший из неведомой откуда, нарушает веками складывавшийся баланс сил, вредит нашей торговле и выгоде. О ком ты говоришь? Кого ты имеешь в виду? послышались выкрики из задних рядов. Я говорю об Айке Северянине, объявил Орис. Когда в Лимаос правил благодушный принц Етеп, понимающий все сплетения хитрой политики свободных городов, мы могли с ним всегда договориться. Но теперь там на троне чужак, и из-за него и его деяний падают наши прибыли. Это он виноват в том, что торговые пути небезопасны, товары исчезают, сделки разваливаются. Что ты предлагаешь? спросил один из купцов, занимавших почётное место в первом ряду, толстый с роскошной седой бородой. Нужно покончить с этим самозванцем раз и навсегда. «Каким образом?» «Способ один. Война». Это слово породило гул на скамьях, не смолкавший некоторое время. «Торговцы везде и всюду одинаково не любят военных действий, что нарушают порядок и рушат связи, но в то же время понимают, что без применения силы порой не обойтись». «А как ты собираешься ее вести?» – поинтересовался старый купец – глядевший на Ориса с тщательно скрываемой неприязнью. — У меня есть договоренности с отрядами доблестных наемных капитанов, — купец шафрановой гильдии повел рукой, указывая на наемников, что остались у двери. — Они готовы выдвинуться немедленно. — Сколько это нам будет стоить? — зазвучало сразу с нескольких мест. — Озвучь цену. Купцы есть купцы и всегда первым делом думают о своей машине. Видя горестное положение, в котором оказался наш город, я готов оплатить расходы на содержание армии из собственного кармана, выкрикнул Орис, перекрывая общий гвалт. На первый месяц кампании, даже два. Это предложение вызвало в зале мёртвую тишину. Но ты понимаешь, что даже если ты платишь, то командовать войском будет всё равно совет, вкратчиво проговорил купец с седой бородой а точнее комитет, что должен быть создан для решения такой задачи. Неужели мои собратья, знающие меня много лет, могут полагать, что я стремлюсь к единоличной власти? Орис попытался изобразить обиду, хотя, на мой взгляд, слишком театрально. Собравшиеся в доме мудрости люди действительно знали его как облупленного, со всеми потрохами, да ещё и из тех времён, когда он был молодым, начинающим торговцем. Ну если так, то можно проголосовать, сказал купец с седой бородой, и часть из собравшихся одобрительно зашумела. "Даже нужно", прохрипел тот его собрат, что смотрел на Ореса с неприязнью. "Тогда я объявляю голосование", провозгласил тот, не скрывая радости. "Согласен ли совет?" поддержать военную экспедицию против узурпатора, захватившего власть в городе Лима-Ос, финансировать которую будет Орис Александра, представитель Дома денег и шафрановой гильдии. Я думал, что жители Азора будут голосовать, поднимая руки, но вместо этого они принялись вставать. Те, кто не хотел втягивать родной город в междоусобицу, остались сидеть – но таких оказалось значительное меньшинство, а не более десятой части. К моему удивлению, идею Ориса поддержали даже его оппоненты из первого ряда. «Отлично», — заявил он, радостно потирая руки, — «теперь комитет. Представители гильдии, как положено, должны сойтись к столу председателя, чтобы отобрать достойных, кто будет управлять военными действиями». В зале началась самотоха, И в этот самый момент через боковую дверь проскользнул молодой человек в пропылённом дорожном плаще. Оглянувшись, он заторопился туда, где стояли капитаны наёмников, о чём-то пошептался с ними, и грубые физиономии бывалохваяк отразили сильное удивление. Один из них, рыжий и скуластый, направился к Корису. "Господин", сказал он ему громко склонившись к плечу купца. "Не мешает", махнул ему тот. Крайне важной новости настаивал незваный гость. «Ну, что еще там?» Поначалу Орис слушал недовольных Хмурис, но затем лицо его исказилось. В глазах мелькнула радость, триумф, но спокойные до сего момента черты отразили настоящее глубокое горе, на которое порой способны даже такие персоны. «Это подтвержденные сведения?» спросил он, когда капитан смолк. «Да, понятно». Орис повернулся, и возвысил голос так, чтобы его услышали по всему залу. «Друзья и братья, слушайте меня внимательно. Ситуация в Лима-Ос изменилась». «Как? Почему? Что случилось?» — понеслись удивленные возгласы с разных сторон. «Узурпатор, известный под кличкой Айк Северянин, бежал из города в неизвестном направлении». «Лима-Ос остался без власти в руках хаоса». Это сообщение вызвало в Доме Мудрости настоящую бурю эмоций. Почтенные купцы на миг замолкли, а затем шумно принялись обмениваться мнениями. Орис же отвернулся, и в уголке его глаза блеснула слеза, которую он хотел скрыть. Он сообщил своим товарищам по совету «не все новости». Умолчал о том, что погибла Рия – Для всех простая женщина-воин, дочь предводителя наёмников, ничем не примечательный командир, один из многих. Для него же собственный ребёнок, которого он в тайне воспитывал и готовил к властям. Если бы не многочисленные пакости, которые сделал нам купец шафрановой гильдии, я бы ему даже посочувствовал. "Друзья и братия", вновь заговорил Орис, и шум затих. «Армия нам все равно нужна, и поход не отменяется. Нельзя оставлять Лима-Ос в таком состоянии». «Что ты думаешь делать? Как поступишь?» начали спрашивать с разных сторон. «Я лично отправляюсь туда вместе с нашей доблестной армией». Возражений и адресованных ему вопросов он слушать просто не стал. Широким шагом поспешил к двери, а следом за ним затопали довольные ухмыляющиеся наемники – Закончилось время болтовни и споров, наступил час действия, их час. Во главе процессии, которая очень сильно напоминала военную экспедицию, что въехала в гостеприимно распахнутые ворота Лима-Ос, находилась дюжина конных воинов и Орис, от которого так и веяло самоуверенностью и властью. А лицо казалось застывшей белой маской. За купцом из шафрановой гильдии двинулись наемные отряды. Разухабистая солдатня поглядывала по сторонам с некоторым разочарованием, ведь могли же взять город приступом, и тогда все его сокровища и женщины были бы их, а так придется довольствоваться жалованием и теми представительницами прекрасного пола, что отдаются за деньги. Орис под угрозой жестокой казни запретил грабежи и насилия. Зазвучали приказы командиров, и отряды наемников двинулись в разные стороны. Одни за другими они взяли под контроль все ворота, заняли башни, и к тому моменту, когда неспешно перемещавшийся Орис достиг центра Лима-Ос, вся стена оказалась под контролем чужаков. Купец же шафрановой гильдии придержал коня, разглядывая дворец, что не так давно принадлежал Айку-северянину, а до него принцу Етепу-мироеду. Богатый и шумный обычно город за его спиной в этот момент казался вымершим. На огромном рынке не было ни продавцов, ни покупателей. После бегства правителя и сопутствовавших этому странных событий, Лима Ос и его жители охватило оцепенение, из которого они пока так и не вышли. «Похоже, что город мой», — сказал Орис сам себе и слез с седла. Шагая в развалку неспешно, он прошёл во дворец, который уже обыскивали солдаты изпреданных ему наёмников. Миновал он Филаду покоев и оказался в тронном зале, на отделку которого произведённую совсем недавно ушло целое состояние. Громадные окна, занавеси изшиты золотом парчи, накладки из слоновой кости, драгоценные камни, которыми было усеено роскошное кресло трона. На полу из дорогого мрамора шкуры соблизубых барсов и единорогов и белых медведей. Прекрасно, сказал Орис, оглядываясь. Как ты считаешь, Теп, мне пойдёт титул принца? Тот самый рыжий капитан наёмников, что разговаривал с Орисом в Доме мудрости пожел облачами. Не думаю, этот титул носили сплошь слабоки и ничтожества. И то верно. «Значит, я придумаю для себя другой. Поинтереснее». Купец шафрановой гильдии подошел к трону, осмотрел его со всех сторон, погладил каждый из драгоценных камней, словно оценивая их стоимость, а затем влез на помост и уселся, небрежно опершись на подлокотнике. «Сесть на трон просто», — сказал он, позволив себе легкую улыбку, — «удержаться гораздо сложнее». Но мы начнём над этим работать прямо сейчас. Теп, на тебе безопасность, чтобы порядок был, охрана стояла и никаких неожиданностей, даже мухи без спросу не летали, рыжик ивнул. На тебе мышастый, как обычно, сбор сведений о том, что в городе. Необходимо знать, что думают в купеческих домах и борделях, в кабаках и мастерских, чего они хотят и чего опасаются, во что верят и чего боятся. Мой шпион здесь уже 3 дня отозвался неприметный человек в сером плаще под видом бродячих фокусников, разносчиков корабеенников и нищих попрошаек. Первый доклад будет у господина к завтрашнему утру. Хорошо, ты, Хелик, займёшься выявлением и устранением тех, кто может оказать сопротивление нашей власти. Всех, кто чего-то стоит и может на что-то претендовать. Мышастый поможет тебе составить список, и потом Орис улыбнулся криво, жадно, так что никаких сомнений в его намерениях не осталось. Город он покинул той же ночью, но тайно, в сопровождении дюжины доверенных лиц во главе степом. Лицо спрятал под капюшоном и молчал всё время, пока рыжий наёмник отдавал приказы стражникам, что охраняли уводящий на север ворота. Никто не должен был знать, что в этом отряде есть сам новый правитель Лима-Ос, еще не придумавший себе звучного титула. Открылась небольшая калитка, предназначенная для таких случаев, и кавалькада всадников выехала во тьму. Та поглотила их, как поглощала до того и куда более крупные отряды и целые армии, как поглотит она рано или поздно все на свете, без следа. Несколько часов ехали по утоптанной дороге, а потом свернули на тропу. Тут Орис приказал зажечь факелы, и неровный дрожащий свет упал на траву на редкие группы кустов вдоль обочины. Вскоре впереди показался огромный каменный столб, испечренный древними письменами, что грозно указывал на усеянное звездами небо. «Ищите быстро», — приказал свежеиспеченный правитель Лима Ос. «Люди мышастого добыли сведения». Из тех независимых источников могила в пределах пятидесяти шагов от камня. Всадники рассыпались по степи, и вскоре с востока донесся радостный вскрик. Орис дернул по воде и поехал в том направлении, следом двинулся Тепп и остальные. Вскоре они собрались там, где под сенью кустов груда свежей земли и пара воткнутых в нее шестов отмечали свежую могилу. «Все прочь!» Страшно исказившимся голосом прохрепел Орис. «Оставьте меня одного». «Господин, вы уверены?» — начал Тепп, но, глянув на лицо нанимателя, осекся. Наемники вернулись к каменному столбу портала, через который Айк не так давно бежал из Лима-Ос. Орис же, двигаясь неловко, точно за несколько мгновений постарел лет на двадцать, слез с седла и опустился на колени. Уткнулся лбом в холмик земли и так замер, неподвижный безгласный потом губы его задвигались и я услышал слова о ты господин древности тот кому я отдал все силы и годы служения как мог ты допустить такое ты же не зашёл до меня и обещал что всё станет так как я хочу что моя девочка будет править в лимаос вместо этого я вынужден оплакивать её на её могиле как такое могло случиться ответь мне Интересно, кого Орис называют господином древности, подумалось мне, пока я наблюдал за происходящим через дальновидение. Ведь под этим наводящим ужас титулом прятались самые разные сущности. Некоторые присваивали его себе сами, других им награждали приспешники или враги. Ну, варло отпадает, значит, остаётся Овер, древний враг моего покровителя. По вот только зачем ему купец из шафрановой гильдии, если у него есть Риг во главе орды из нордов и троллеров, способный опустошить половину мира? Ты поручил мне отыскать людей, что имеют способности к магии, продолжал бормотать Орис. И я нашёл тебе тех деревенских полухухов из Нордгении. Только вот как так вышло, что они вырвались из моей хватки? Ответь мне. Я почувствовал нарастающий гнев. Этот купчина стоял за тем нападением на караван, который вел мой отец. Именно из-за него несчастья обрушились на наш дом. Эйф попал под власть дурманящих заклинаний А.Т., а Рик стал марионеткой в руках Овера. И все ради чего? Ради того, чтобы чистолюбивый купец из шафрановой гильдии мог наслаждаться властью над свободными городами» говорить, одновременно используя дальновидение, я не мог, но в этот момент я про себя поклялся, что рано или поздно доберусь до Ориса и отомщу ему за всё. Пусть даже для этого мне придётся отправиться через всю Иторию пешком и сражаться с его наёмниками в одиночку. Но ты не отвечаешь, последнее время не отвечаешь. Орис поднял лицо к небу, и стало видно, что рот его кривится, а губы искушены до крови. Похоже, что наша сделка расторгнута, а это значит, что я тебе больше не нужен. Но ничего. В этом мире я еще найду чем заняться. Ради себя самого. Трон, изготовленный по приказу принца Етепа Мираеда, восьмеро дюжих рабов вытащили на центральную площадь Лима-Ос. Разместили его на помосте, засланном толстыми коврами, и водрузили над ним большой зонт от солнца, Напротив первого помоста был возведен второй поменьше и попроще, и сейчас на нем возился дюжий палач в черной маске, устанавливал плаху по всем правилам своего ремесла. Орис, объявивший себя пока защитником свобод города Лима-Ос, появился на площади под пение труб и стук огромных барабанов. Роскошный плач волочился за его спиной, полотнище, украшенное вышивкой с изображением гербов всех свободных городов, А доспех на бывшем купце был чисто золотой, очень неудобный, но зато красивый. Глядя на него горожане, собравшиеся за цепью стражников, что окружала два помоста, принялись шептаться и переглядываться. Проехавшие по городу глашатаи сегодня объявили, что состоится казнь над изменниками, но что это за изменники и откуда они взялись, никто не знал. Орис уселся на трон, По сторонам от него встали Тепп и Верховный Глашатый. Последний развернул длинный свиток и принялся читать, так что его лицо побагровело, а на толстой шее надулись пульсирующие жилы. «Жители славного города Лима-Ос, великий и славный Орис Александра, защитник свобод вашего города, заботясь о вашем процветании и мире, объявил провести розыск по бесчинствам, что имели место во время правления узурпатора. И ради всего было сделано дознание, преступники найдены и признаны виновными, приговорены к смерти и будут казнены. Орис слушал скучающе, разве что старался не зевать, а вот толпа ловила каждый звук. Кое-где по ней бежали недовольные шепотки, На хмуренные лица отражали вовсе не страх и покорность, а раздражение и непонимание того, что происходит. Помните, жители славного города Лимаос, что всякого из вас, кто осмелится пойти против установлений и приказов защитника свобод, ждёт та же судьба. Смотрите же и возрадуйтесь, что мы теперь свободны от влияния этих заблудших душ что польстились на золото и предались узурпатору. Вновь завыли трубы, загрохотали барабаны, и стражники начали выводить к помосту осуждённых. Избитые и грязные в синиках и кандалах, одетые лишь в вонючие лохмотья, они мало напоминали тех важных и уверенных в себе горожан, которыми были ещё несколько дней назад. Дознатчики мышастого собрали данные обо всех богатейших купцах, самых умелых мастерах и лучших кабатчиках Лима-Ос, и Хелик за одну ночь захватил их всех. «Первым же будет лишен жизни купец Ират по прозвищу Четыре Пальца», продолжил стараться глашатый, чей голос в наступившей на площади тишине звучал особенно громко. «Казнь состоится немедленно!» Двое солдат грубо вытащили из толпы осужденных дородного пожилого человека. Прежде чем взойти на помост, он с ненавистью посмотрел на Ориса и плюнул. Защитника свободы-то ничуть не задело. Куда больше его волновало другое — молчание наблюдавших за казнью сограждан жителей Лима-Ос. «Толпа должна получать удовольствие от кровавого зрелища», вопить и улюлюкать, а если она его не получает, то что-то не так. Купца и Рада завели на помост, уложили на плаху, палач взмахнул топором, тяжелое лезвие со стуком вошло в колоду, и голова с окровавленным обрубком шеи покатилась в сторону. За пределами вереницы стражников кто-то всхлипнул, с разных сторон донеслись недовольные возгласы. А их северянин никого не казнил, раздался мальчишечий голос из толпы. Орис вскочил с места, точно его ужалили в задницу очень злой овод. Впился взглядом в людское месиво, пытаясь понять, кто это сказал, но куда там. Люди стояли точно стена, очень враждебная, непроницаемая стена, какую не пробить и тараном. К помосту палача уже волокли следующего осуждённого, и этот вёл себя вовсе не так смиренно. Он брыкался и плевался, кричал что-то нечленораздельное. Наконец стражникам это надоело, и один из них ударил Буяна коленом в пах. Кровопийцы! Негодяи! злопили с толпы. Чужаки! загудело со всех сторон. Наёмные твари! Тепп нахмурился, бросил вопросительный взгляд на рухнувшего обратно на трон Ориса. Но бывший купец шафрановой гильдии лишь небрежно махнул рукой, давая знак, что можно продолжать казнь. Успокоенного Буяна обезглавили, и его голова оказалась в одной корзине с головой Ирада. К палачу повели третьего, огромного кузнеца, закованного в такое количество цепей, что он бренчал при каждом шаге. Этот не сопротивлялся, зато говорил так зычно, что запросто мог переплюнуть объявлявшего имена осуждённых глашатая. Ты, Орис Александра, объявил себя защитником свобод, а Айка Северянина узурпатором. На самом деле ты тиран, явившийся, чтобы лишить нас свободы которую принес нам прежний правитель, и мы верим, что он вернется и вышвырнет тебя отсюда пинком по толстой заднице. «Заткните ему рот», — завопил Орис, вскакивая на ноги. «И быстрее! Остальных не объявлять, просто убивайте». Он уже понял, что зрелище, которое он устроил для Лима Ос, горожане не приняли. Но ничего, быстрой и решительной жестокостью, казнью потенциальных вожаков — их можно запугать, сделать так, чтобы они и думать боялись о сопротивлении. Аэкс-Северянин, Аэкс-Северянин донеслось из толпы, и вскоре уже имя и прозвище моего друга гремело над площадью, заставляя вздрагивать и ёжиться наёмников из охраны Ориса. Из задних рядов полетел первый камень, ударился бессильно о помост, Второй шарахнул одного из телохранителей по шлему, третий угодил в спину палачу, так что тот потерял равновесие и вместо того, чтобы срубить голову очередному осуждённому, упал рядом с ним. Это вызвало взрыв хохота, и новые камни из толпы, к которым присоединились гнилые овощи и тухлые яйца. Один из этих неопетитных и вонючих снарядов наверняка угодил бы в лицо Орису. Если бы стражники не прикрыли его щитами и своими телами. Бунт! взвопил защитник свобод. Схватить мерзавцев всех, немедленно на плаху казнить! Всех, удивился Теп. Да их же много больше, чем нас. Но Орис уже впал в бешенство, он прыгал около трона, трясясь и плевался слюной. Лицо его залило краска, Руки тряслись, на губах пузырилась пена, а глаза были совершенно безумными, словно у человека, отведавшего аконитового гриба и находящегося в мгновениях от смерти. Командир наёмников понял, что разумных приказов не дождётся, и принялся распоряжаться сам. Стражники надавили на толпу, пытаясь раскачать её, вытеснить с площади но смогли продвинуться лишь на пару шагов. Затем рычащая, визжащая масса людей колыхнулась обратно, и вот первый из воинов в доспехах с оружием оказался затянут в ее водоворот, затем второй, третий. «Ай, ксеверянин! Ай, ксеверянин!» неслось со всех сторон. Тепп отдал новый приказ — И его воины подолись назад, обнажили мечи. Речь о том, чтобы победить толпу или даже довести казнь до конца, более не шло, оставалось только прорываться к дворцу, оставив осуждённых на площади, а потом решать, что делать. Сам рыжий наёмник, не слушая бессвязных воплей Ориса, схватил его и потащил за собой. Тиран! Убийца! Трус! кричали горожане, напирая на стражников, швыряя камни и всё, что попадалось под руку. Мы казним тебя здесь. Вернётся Айк Северянин и изгонит тебя. Полач выронил громатный топор и ринулся удирать со всех ног. Сбившиеся в круг, ощетинившиеся копьями и мечами наёмники медленно отступали, а в центре их группы продолжал беснаваться и изрыгать проклятия Орис Александра. Глашатый, замерзший в каменном оцепенении, неожиданно сообразил, что остался один, что вокруг оказались рассерженные люди, кулаки и зажатые в них дубинки. «Я не хотел», — пролепетал он, падая на колени. «Меня заставили». Но толпа прокатилась по Глашатую, захлестнула оба помоста. Освобожденных людей поздравляли, прямо тут же пытались снять с них цепи. Бывшие осужденные плакали — Колени одного обнимали двое малолетних детей, на шее другого висела жена. Трон, изготовленный по приказу принца Мироеда, разломали на части. А громадным топором палача завладел один из городских нищих, своим единственным кличем закрутил его над головой, от чего и два ни свалился под тяжестью оружия. Наемники громадными усилиями, потеряв еще несколько человек, сумели прорываться с площади и увели бесновавшегося ориса в тишину дворца, но я был уверен, что и там покой купца не будет долгим.